Глава шестнадцатая, где Искин и Мелихара пытаются произвести впечатление на Каран, каждый согласно своим природным дарованиям. Не могу сказать, что я ожидала его увидеть, но понимала, что нам с Искином, волей случая, оказавшимся под кровом одного дома, придётся разговаривать и не единожды. Поэтому я приняла его приглашение, постаравшись скрыть своё беспокойство, и уселась за тот же стол, придвинув к нему резное кресло. В руках у Искина я запоздало заметила свою папку, одну из тех, что я отдала Леопольду. Хоть мне и не полагалось беспокоиться о затруднениях магистра Аршамбо, неприятное чувство посетило меня, когда я поняла, что Искин — успел прочитать мои записи и без сомнения понял, к какой теме они относятся. «Значит, хаотические порталы?» — задумчиво произнёс молодой чародей, небрежно отложив папку. «Я просмотрел твои записи бегло, но сомнений нет. Это именно то, что я думаю». «Что же?» «Я рад, что ты сумела выпутаться из этой переделки так ловко. Хотя, не скрою, надеялся, что сегодня ты истратишь своё второе желание». «А я-то голову ломал. Почему Аршамбо так странно ведёт себя, когда говорит о своём втором аспиранте?» «Возможно, он чувствует, что тебе не стоит доверять?» Не удержалась я от шпильки, хоть и начала подозревать, что не так уж хорошо разобралась в отношениях научного руководителя со своими учениками. Что-то в тоне Искина говорило мне. Он ничуть не удивлён тем, что только что узнал. «Дорогая, ты недооцениваешь магистра Аршамбо», — сказал Искин, — «и переоцениваешь меня. Пусть грустный взгляд, рассеянность и постоянные жалобы на хвори не вводят тебя в заблуждение. Этот господин хитрит куда больше, чем может показаться. Знаешь ли ты, чем знаменит тот храм, руины которого я изучаю по поручению магистра? — Там тоже есть хаотический портал? — предположила я, поняв, что разговор будет вращаться около этой странной темы. — Да, — согласился Искин. «Но слышала ли ты, от отчего он возник?» Я пожала плечами. Мои знания всегда были отрывочными и беспорядочными. Иногда я могла блеснуть осведомлённостью в весьма специфическом вопросе, но чаще удивляла собеседников незнанием прописных истин. Думаю, это было свойственно всем, кто учился от случая к случаю, ухватывая всё то, до чего получилось дотянуться. Искин удовлетворённо кивнул, словно говоря себе «Я так и думал», после чего начал неторопливо говорить. Храм около деревни Козероги редко упоминается в учебниках. И несмотря на то, что этот хаотический портал находится ближе всего к столице, адептам — предпочитают показывать другой портал, расположенный куда дальше. Это ты должна помнить, ведь именно во время такой экскурсии мы и познакомились. От этих слов я невольно поморщилась. Иной раз вспоминать про наше с Искином общее прошлое было куда тяжелее, чем смотреть ему в глаза. Особенность этой местности, из-за которой её так не любят чародеи, Искин, к счастью, не стал углубляться в воспоминания, и я перевела дух, ошибочно предположив, что худшее позади. «В том, что храм этот когда-то был двойным». «Знаешь, что это означает?» «Да, именно то, что ты подумала». Там располагался переход, ведущий к святыне других существ, с которыми мы когда-то жили бок о бок. Именно они научили людей магии, и той порой её расцвета восхищён магистр Аршамбо. Прочие же маги стараются лишний раз не вспоминать старые времена. Собственно, тот хаотический портал возник, когда чародеи уничтожили переход, ведущий в иные края. Когда ткань реальности подвергается сильному воздействию, иной раз — Получаются весьма неприятные прорехи. Что Штопая одну дыру слишком усердно, рискуешь получить другую, если материал уж очень хрупок и тонок. А теперь угадай, что хочет узнать магистр Аршамбо, отправив меня изучать те руины. Сказанное Искином заставило меня не на шутку обеспокоиться. Именно об этом меня предупреждало дурное предчувствие. «Он хочет найти переход?» — спросила я, уже зная ответ, который меня совсем не радовал. «Разумеется. Иными словами, я ищу место, где он располагался, а магистр ищет способ, которым можно снова его активировать». И, насколько я понимаю, вы принесли ему неплохую подсказку, за которую он вам весьма признателен. То есть, когда он просил ни о чём тебе не говорить... Начала я мрачнее всё больше, и Искин любезно закончил мою мысль. Он всего лишь хотел, чтобы каждый из нас занимался своей частью работы и не думал о том, чтобы объединить усилия в обход самого Аршамбо. Говорю же, магистр не столь мечтателен и наивен, как ты думала. «И зачем же ему этот переход понадобился?» — спросила я, невольно поёжившись от воспоминаний о короле Ренеке, который не выглядел существом, из знакомства с которым можно извлечь для себя какую-либо выгоду. «Об этом знает только сам Аршамбо», — ответил Искин, и я сделала вид, что поверила ему. «Зачем ты мне это рассказываешь?» — спросила я, вздохнув. «Вот видишь, стоит только оказать тебе услугу просто так, под братье душевной, и благодарности за неё не дождёшься», — усмехнулся Искин, и наклонился вперёд, заставляя меня отшатнуться. А ты ещё спрашивала, почему я предложил исполнить всего лишь три твои желания. И вот, посмотри-ка, я сообщаю тебе весьма полезные сведения и не заслуживаю даже одного единственного благодарного слова, чему я, впрочем, не удивлён. Если ты намекаешь сейчас на тот кошелёк, который ты мне подбросил, Тут я покраснела от досады. «Да, я должна сказать тебе за это спасибо. Ты всё верно угадал. Мне нужны были деньги». «И ты их уже истратила, не так ли?» Я покраснела ещё больше, а Искин довольно расхохотался. «Всё-таки даже лучшие из женщин всего лишь женщины». Надеюсь, благодаря этим монетам на твои губы хотя бы пару раз возвращалась улыбка. Не сказала бы, — пробормотала я, вспомнив всё произошедшее за пару дней и, повысив голос, прибавила резко. Если ты думаешь, что способен купить мою улыбку, то ошибаешься. А что же тогда я купил за эту пригрышню золота «Ты же не согласилась бы принять от меня её в подарок, не так ли?» Голос Искина стал вкратчивым, и я в который раз прокляла слишком тяжёлое кресло, в котором сидела. Уже некоторое время я пыталась незаметно отодвинуться от стола, да так и не преуспела в этом. «К чему ты клонишь, Искин?» — ответила я вопросом на вопрос, не скрывая крепнущего раздражения. «Раз уж у меня не получается принудить тебя к откровенности, то, возможно, получится её купить», — сказал он, испытывающий, глядя на меня. «Ответь на один вопрос честно, и будем считать, что долг выплачен сполна». «Как-то раз я была с тобой честно, Искин, и мне не понравилось то, что из этого вышло», — отвечала я широко и недобро улыбаясь. С тех пор я сначала выслушиваю вопрос, а затем решаю, честно на него отвечать или нет. Доверять кому-либо — слишком большая роскошь. Что ж, это годится в качестве ответа на мой вопрос, хоть я его и не озвучил, — сказал он с усмешкой. Всё это время ты была одинока, не так ли? Прости, я не хотел тебя обидеть, — «Мне очень жаль, что я так глубоко ранил твои чувства, и раз эта рана всё ещё кровоточит...» «Да провались ты!» — скричала я, задетая заживое, как никогда ранее, ведь в его словах было чуть больше правды, чем мне хотелось бы. «Долг прощён», — только и ответил он, продолжая улыбаться. По лестнице я взбежала, точно за мной гналась стая оборотней. От смешанных чувств у меня горело лицо, а горло жгло точно, я выпила залпом стакан крепчайшего самогона. А В ответ на вопрос Мелихара, нашла ли я краску, я смогла лишь качнуть головой, после чего уселась за стол и принялась яростно скрипеть пером, бездумно и торопливо переписывая слово за словом. Демон, почуяв, что произошло что-то неладное, явно изнывал от желания расспросить меня, но, видимо, не решился, заметив, как я хмурю брови и кусаю губы. Но молчание продлилось не так уж долго. Я моргнула, и чернила на бумаге расплылись. Я торопливо потерла глаза, но было поздно. Злые слёзы капали, из них точно густой осенний дождь, и падали на аккуратные строчки, вышедшие из-под моей руки. «Рено!» — воскликнул Милихара, отбрасывая карандаши. «Что случилось? Отчего вы так плачете? Вас кто-то обидел?» Я снова упрямо покачала головой, но слёзы полились пуще прежнего. «Вы разговаривали с этим мерзавцем!» — похнул демон. — Он угрожал вам? — Да возьмите же носовой платок. Я говорил, я говорил, что нам нужно держаться подальше от Академии. Я знал, что вы столкнетесь лицом к лицу с вашим прошлым, и оно вас не пощадит. К черту все. Раз мы снова в опасности, то надо бежать, неважно куда. Он не угрожал. Я шморгала носом и давилась слезами. «Он всего лишь...» «Что он с вами сделал?» Демон свирепо засопел. «Ничего он со мной не делал и даже пальцем не коснулся». Я утерла глаза и нос. «Он... он просто простил мне долг». Мелихара раздраженно фыркнул, Но, поняв, что я не собираюсь пересказывать подробности своего разговора с аспирантом, озабоченно сказал, поглаживая меня по спине. «У вас дрожат руки. Сейчас бы вам стоило выпить горячего чая с мёдом». Здесь я кивнула, почувствовав, что меня бьёт озноб. «Но в этом проклятом доме ничего не допросишься даже днём, не говоря уже о ночи». «Вот уж гнусное местечко!» Даром, что столица. Безобразие. Знаете что, Рено? Я, быть может, не наглый чародей, швыряющийся золотом направо и налево, но клянусь, с завтрашнего дня вам будут подавать чай в то время, которое вам заблагорассудится, даже в полночь. И к чаю непременно кексы и вафельные трубочки, как это положено в приличном доме, а в этом прибежище полоумных магов. Вашу рубашку будут вовремя стирать и гладить, не говоря уж о постели, подумать только. Здесь даже умываться приходится холодной водой. Так больше продолжаться не может. Вы окончательно утратите чувство собственного достоинства от такой жизни. А именно этого ваш старый знакомый и ждет. Я уверен. Ну, мы ещё посмотрим, кто кого. Услышав эту пламенную речь, я невольно засмеялась, и демон ещё раз погладил меня по спине, облегчённо вздохнув. Я знала, что он не выносит вида женских слёз. — Бросайте эту глупую писанину, — подытожил Мелихара. — Да отправляйтесь спать. Всё равно магистр аршамбов в ближайшие дни не будет сам читать свои лекции. А как из положения выйдет этот нахальный аспирант, знать не желаю. Впрочем, его смазливой рожи адепткам будет достаточно. Вот на них он пусть и пробует свои силы. Слова демона звучали разумно. И я, отложив перо и чернильницу, согласилась с ним мысленно пообещав себе, что скорее котлы лохорак покроются льдом, чем я попрошу что-то у Искина Веснока. Поутру мы спустились в гостиную, где обнаружили магистра Аршамбо, сидевшего всё в том же кресле. Если бы я ночью не проходила здесь по пути в кабинет, то могла бы поклясться, что чародей коротал всю ночь в этом положении, так как его сил, судя по плачевному внешнему виду, не хватило бы, чтобы подняться в спальню. Наслуг же его, и подавно надежды не было. Магистр с грустным видом пил какой-то мутный отвар прямо из колбы. Рядом с ним на столике стояла тарелка с гренками, имевшими ещё более отталкивающий вид, нежели зеленовато-серое лицо чародея. Очевидно, что жизненный путь этих гренок — изобиловал тяготами и был куда более долгим, нежели это свойственно обычной еде. Леопольд, поприветствовав своего научного руководителя, с сомнением посмотрел на тарелку, что было истолковано магистром Аршамбо на свой лад. — Присаживайтесь, господа, — слабым голосом произнёс он. — Разделите со мной завтрак, раз уж вы не торопитесь в библиотеку. Мальчик-слуга тоже может остаться. Мне кажется, он выглядит бледным». Никому из нас не пришло бы в голову отправиться в библиотеку в столь ранний час. И мы послушно присели напротив магистра, заняв все свободные кресла и стулья. Тарелка с гренками стояла между нами, Навивая нам разные, но невесёлые мысли. Магистр явно силился придумать повод, чтобы сбежать в город. Он ещё не знал, что я перепрятала кошелёк со стипендией. Я же в который раз вспоминала вчерашний разговор с Искином, кляла себя за то, что оказалась зависима от его прихотей и пыталась понять истинные мотивы молодого чародея. Все эти размышления относились к числу тех, что ни к чему не приводят и заканчиваются беспомощным вздохом. Мысли совсем другого рода обуревали Мелихара, который внезапно, словно решившись, хлопнул рукой по столу и объявил. «Мессир Аршамбо, не сочтите за дерзость, но я хочу обратиться к вам с просьбой». «В чём дело, господин Мелихара?» Едва слышно прошелестел чародей. «Видите ли, мессир?» Начал демон торжественно и сурово, точно собирался вести речь о судьбах магии, науки и государства. «Я, как воспитанный человек, знаю, что в каждом дому заведены свои порядки, кажущиеся хозяину наиболее удобными. Однако, когда хозяин всеми помыслами устремлён к высоким целям, более низкие оказываются позабытыми. И в самом деле, великому уму великое применение. Скажу вам прямо, мессир, к чему я веду. Сдаётся мне, ваши слуги, вы уж простите. «Порядком разленились! Убедительное доказательство чему стоит на столе!» И демон возмущённо ткнул пальцем в тарелку. «Но это гренки!» — несколько растерянно произнёс Аршамбо. «Мне всегда подают их по утрам, когда остаюсь дома из-за болезни». «Осмелюсь предположить, что вам подают одни и те же гренки, причем не первый месяц!» Мелихара решил идти до конца и не щадить хозяина дома. «Вы полагаете?» Магистр Аршамбо рассматривал гренки так, будто увидел их впервые. «Я никогда не замечал, что в них есть какие-то недостатки!» Милихара Хищно улыбнулся. «Позвольте мне переговорить с вашей челядью, мессир», произнёс он, сложив ладони вместе перед собой, точно священнослужитель, ведущий разговор о божественном промысле. «Доверьте мне полномочия распоряжаться вашими слугами хотя бы на пару дней». «Поступайте, как считаете нужным». Едва заметно пожал плечами Аршамбо, показывая, что не считает эту сферу жизни сколь-либо важной. Благодарю вас, мисье, ответил Милихара и, поднявшись, стремительно направился в сторону кухни, откуда доносились иногда весёлые голоса и звон чайных чашек. Всё то время, что длился разговор между секретарем и учёным чародеем, Низкий хрипловатый голос Демона был спокойным, размеренным и любезным. И даже я вздрогнула, когда заслышала рев, внезапно раздавшийся из-за закрытых кухонных дверей. Казалось невероятным, что милейший из секретарей осыпает слуг отборной бранью, клянёт их до третьего колена и грозит им всеми смертными карами. Магистр Аршамбо очнулся от своей болезненной полудрёмы и встревоженно завертел головой. «Э-э-э», протянул он неуверенно, глядя на магистра Леопольда. «Не закончится ли это бедой?» «Конечно, закончится», — пробурчал Леопольд себе под нос. «Не успеете опомниться, как тут будет полно котов, а в палисаднике...» Появятся грядки с горохом и свёклой. «Что-что?» — переспросил Аршамбо, естественно, ничего не расслышавший. «Я говорю, миссир!» — повысил голос Леопольд. «Что вам не о чем беспокоиться? Этот парень знает толк в домоводстве». Так мы сидели некоторое время молча. Магистр Аршамбо внимательно прислушивался к грохоту и ругани доносящимися с кухни. Магистр Леопольд с безжалостным и унылым видом тыкал в одну из гренок вилкой, напоминая палача-пытошника, безмерно уставшего от своей работы. Я же придала лицу отсутствующий вид, памятуя о том, что хозяин дома считает меня слабоумным мальчишкой. Искин, спускаясь по лестнице, поприветствовал магистров. Я отметила, что он выглядит невыспавшимся и помятым. Видимо, гостевые спальни дома Аршамбо все как одна не отличались уютом и удобством. Я догадывалась, что у молодого чародея в столице есть свой собственный дом. Денег у весноков всегда водилось в избытке. И он остался ночевать в доме своего научного руководителя — Лишь для того, чтобы успеть сунуть нос во все его бумаги, да успеть попортить мне кровь за душевными разговорами. То, что с завтраками в доме Аршамбо дела обстоит, неважно, аспирант явно знал не хуже нас. Поэтому начал было объяснять, что отправится в академию заблаговременно, дабы успеть разрешить какие-то споры с канцелярией. Но тут в гостиной появился Мелихара за которым следовал взъерошенный слуга с подносом. Дивный аромат заполнил гостиную и заставил искино умолкнуть на полуслове. Леопольд оставил в покое гренку, Аршамбо с настороженным видом принюхался, и глаза его приобрели блеск. «Что это за запах?» — спросил он, глядя на поднос с недоверчивым любопытством — являющим собой яркий контраст с недавним измученным и равнодушным выражением лица. «Так пахнет еда, миссир!» — торжественно объявил Милихара, покосившись на Аршамбо с некоторым сочувствием. «Самое быстрое блюдо к завтраку — яичница с беконом. Увы, даже я не смог приготовить в столь короткий срок что-то более сложное» да ещё при отсутствии в доме каких-либо съестных запасов. Чуть позже нам принесут блинчики и чай». Заслышав это, Искин сменил своё тошнотворно-любезное выражение лица на куда более искреннее и произнёс, присаживаясь за стол. «А в самом деле, куда торопиться?» «Редко, когда мне выпадает удовольствие, позавтракать в столь приятной компании». «О, впервые вы решили задержаться у меня в гостях на ночь, мой юный друг. Да ещё и остаётесь на завтрак?» — с удивлением произнёс Аршамбо. «Обычно вы сбегаете, как только мы обсудим все научные вопросы». Рад видеть, что общество магистра Леопольда так благотворно влияет на вас. Признаться, меня всегда тревожило то, что юноша ваших достоинств ведёт нелюдимый образ жизни. «Сытная еда поутру, миссир!» — заметил Мелихара, не удостаивая аспиранта даже взглядом. «Творит сущие чудеса!» самыми суровыми людьми, даже если ум их сосредоточен лишь на научных изысканиях. «Я слышал, вы весьма э, -э, -э энергично отчитали э -э, слуг», — отозвался Аршамбочий, взгляд постоянно возвращался к тарелке, стоящей перед ним. «Ерунда», — легкомысленно отмахнулся демон, а слуга, неловко раскладывающий салфетки, невольно икнул. Я всего лишь уволил одного из них, того, что с самой неопрятной бородой, и сказал, что его жалование будет распределено между оставшейся челядью, если они будут выполнять свои обязанности добросовестно, разумеется». «Но они могли все попросить расчет», — Аршамбо понизил голос, оглянувшись на слугу. «О, да!» — согласился демон, и желтовато-карие глаза его недобро засветились. «Они могли попросить расчет и немедленно отправляться на поиски господина, которому нужны бестолковые, наглые, ленивые, неопрятные, воровитые, нерасторопные!» «Ох!» слуга явно будучи не в силах повторно выслушивать эту речь уронил вилку отчего тут же покрылся смертельной бледностью ведь взгляд мелихара немедленно остановился на злополучном столовом приборе я я сейчас принесу чистую господин «Ож будьте так любезны базиль ответил ему демон столь ласково и значительно что бедный базиль Едва ли не бегом ринулся на кухню. Яичница и в самом деле оказалась неплоха. А уж для Аршамбо, привыкшего лишь к скромному обществу своих неизменных чёрствых гренок, она стала настоящим открытием. Сначала он ел осторожно, подолгу рассматривая каждый кусочек. Но к тому времени, как принесли блинчики — Вилка в руках магистра сверкала точно молния, а лицо порозовело. Милихара с истинно королевским величием следил за всем, что появлялось на столе, и от этого испытующего взгляда у Базиля перехватывало дыхание. «Я могла поклясться, что прочие слуги, остававшиеся на кухне, Переводили дух только когда Базиль возвращался и объявлял, что чистота чашек или крепость чая не вызвали нареканий. «Мне кажется, что ко мне возвращаются силы!» В очередной раз удивился магистр Аршамбо, отпив чаю. «Надо же! А ведь я никогда не мог взять в толк!» Зачем поутру отвлекаться еще и на еду? Ведь она не несет никакой радости. Господин Мелихара, высущее сокровище!» «Да-да», — подтвердил Искин, усмехаясь краешками губ. «Я начинаю завидовать мессиру Леопольду. Не отказался бы иметь под рукой такого исполнительного секретаря, как вы». Демон, заслышав эти слова, усмехнулся не менее любезно, показав при этом крупноватые клыки, и ответил. «Боюсь, вам окажутся не по карману мои услуги». Взгляд Искина дал мне ясно понять. Он сразу догадался, что секретарь питает к нему неприятие, и этот обмен репликами окончательно подтвердил его догадки насчёт природы этой враждебности. Первый раз я очутилась за столом между двумя мужчинами, соперничающими за мою благосклонность, пусть и весьма своеобразным способом, и мысленно поблагодарила высшие силы за то, что мне выпало изображать напрочь рехнувшегося мальца. Ничего умнее при сложившихся обстоятельствах, кроме как неотрывно смотреть в стену напротив себя, я всё равно бы не придумала. Наконец, славный завтрак завершился, и даже взгляды, которыми обменивались некоторые из его участников, не смогли всерьёз испортить общее впечатление от него. Искину пора было отправляться в академию, где ему полагалось подменить магистра Аршамбо, как это накануне довелось делать магистру Леопольду. «Мессер Аршамбо», — произнёс аспирант, осматриваясь, Где же таблицы, рисунки и схемы к лекции? Я помню, всё лежало на столе у окна. Магистр Аршамбо вопросительно глянул на Леопольда, Леопольд уставился на Мелихара, и демон с мрачной радостью в голосе ответил. «Обождите пару минут, я сложу всё и принесу». Действительно. Он обернулся очень быстро. Все рисунки были скручены в аккуратный рулон. «Выполнены в разнообразной технике», — сказал он, вручая рулон Искину с откровенно злорадной улыбкой. «Многие сюжеты творчески мной переосмыслены, и в них отражено моё личное авторское видение. Думаю, это оживит вашу лекцию, мессир Искин». Я вспомнила, как неистово орудовал Мелихара кистью и карандашами всю ночь напролёт, и тихо хмыкнула. Адептов в самом деле ждал сюрприз.